Время тянулось бесконечно долго. Меня почти тошнило от мысли, что на поляне произошло нечто ужасное. Я уже открыла рот, чтобы потребовать от Эдварда отнести меня туда прямо сейчас. Он им нужен, и я тоже нужна. Если мне придется истечь кровью ради их спасения, то я это сделаю и умру ради них, как умерла третья жена серебряного кинжала. У меня нет, но я что-нибудь придумаю. Не успела я произнести и звука, Как почувствовала, что лечу по воздуху, Эдвард не выпустил мою руку, он нес меня так быстро, что казалось, будто я падаю на бок. Эдвард прижал меня спиной к скале и встал передо мной в хорошо знакомой защитной стойке. У меня камень с плеч упал, и сердце ушло в пятки. Значит, я все напутала. Как хорошо, что на поляне ничего страшного не случилось. Ой, мамочки, опасность-то прямо здесь. Сомнений не оставалось. Эдвард стоял пригнувшись и слегка вытянув руки вперед, Меня замутило. Скала за спиной могла бы быть древней кирпичной стеной в итальянском переулочке, где Эдвард прикрывал меня от одетых в черные плащи стражников в Альтуре. На Нас кто-то собирался напасть. Кто? прошептала я. Эдвард ответил с громким рычанием сквозь зубы: "Слишком громким, значит, прятаться поздно. Нас загнали в угол, и неважно, услышат ли они слова Эдварда". Виктория выплюнул он, словно чертыхнулся, и не одна. Она почуяла мой запах, когда шла за новорожденными, чтобы посмотреть драться вместе с ними она не собиралась, и вдруг ей стукнуло в голову пойти за мной. Подумала, что ты будешь где-то рядом. Она оказалась права, ты была права. За всем этим с самого начала стояла Виктория. И Виктория была так близко, что Эдвард слышал ее мысли. Я снова вздохнула с облегчением. Если бы пришли в Альтуре, то нам обоим крышка, а Виктории не нужны мы оба. Эдвард мог выбраться из этой переделки, он хороший боец, не хуже Джаспера. И если с ней не очень много новорожденных, то Эдвард сумеет пробиться к своим. Ведь он быстрее всех, у него получится. И как хорошо, что Эдвард отослал Сета. Конечно, за помощью бежать некуда. Виктория очень удачно выбрала момент, но по крайней мере, Сет в безопасности. Думая о нем, я не могла представить себе огромного светло желтого волка, перед глазами стоял долговязый пятнадцатилетний подросток. Эдвард чуть сдвинулся, почти незаметно. Однако теперь я знала, куда смотреть, и уставилась на черные тени леса. И тут, словно стали явью мои кошмарные сны, два вампира, сверкающие как бриллианты, не спеша вышли на полянку и внимательно огляделись. На белобрысого мальчишку я едва взглянула. Рослый и мускулистый, всего лишь мальчишка примерно моего возраста. Глаза у него были такие ярко-красные, каких я никогда еще не видела. Мне в глаза он не смотрел, да и я на нем взгляд не задержала, хотя он стоял ближе к Эдварду, и опасность исходила в первую очередь от него. Чуть в стороне и позади мальчишки стояла Виктория и не сводила с меня глаз. Ее оранжевые волосы были ярче, чем я помнила. Настоящее пламя ветра не было, но казалось, что языки огня вокруг ее лица слегка колеблются, словно живые. Глаза Виктории почернели от жажды. В отличие от Виктории из моих кошмаров, настоящая не улыбалась. Губы сжаты в тонкую линию. Она удивительно походила на кошку, напряженная, как львица, готовая прыгнуть при первой возможности. Виктория постоянно переводила безумный взгляд с меня на Эдварда но не могла отвести глаза от моего лица дольше, чем на долю секунды. Впрочем, я тоже. Напряжение буквально стекало с нее, почти ощутимыми в воздухе волнами. Всепоглощающая страсть целиком завладела ею. Я как будто слышал ее мысли и знал, о чем она думает. Вот она, ее цель, к которой пришлось идти больше года, теперь так близко. Моя смерть. Намерение Виктории вполне очевидный и разумны. Белобрысый парень нападет на Эдварда, а когда Эдвард на нем сосредоточится, Виктория покончит со мной, причем быстро. Нет времени играть в глупые игры. Быстро и наверняка сделает что-нибудь, с чем не справится даже я, вампира. Сердце бешено забилось. Вот она я. Теперь меня невозможно не заметить. Где-то очень далеко за сумрачным лесом в неподвижном воздухе раздался волчий вой. Однако Сет ушел. И оставалось только гадать, что бы это значило. Белобрысый краем глаза глянул на Викторию, ожидая команды. Дон «Да не только совсем еще мальчишку, он и вампиром-то стал недавно, судя по ярко-красному цвету радужки. Силен, но неопытен, Эдвард сумеет отбиться?